7 марта. Полураспад. Давай вечером с тобой встретимся. Поиграем в декаданс.» Глеб Самойлов Новая проблема. Черт бы их побрал. Завтра 8 марта. Надо ведь, наверное, что-то подарить. Или не надо. Она-то от меня подарков точно не ждет. А элемент сюрприза в нашем случае непременно обернется вспышкой раздражения. «Дарит что-то, значит, на что-то еще надеется, чего-то еще ждет. Отскок. Цель. Я увидел ее после двухмесячного перерыва. Увидел лишь мельком. И во время этого мелька вдруг вырисовалась цель, отсутствие которой так раздражало, тревожило, нервировало все эти долгие-долгие месяцы. Цель нереализуемая, но лучше такая, чем никакой». «Я завоюю ее обратно». Где-то когда-то услышал, что ж, не буду и я. На этот раз за колоннами у Джима прохаживалась невысокая девушка в люминесцирующей куртке цвета лайма с надписью security на спине. Заметили, видимо, вчера одинокую фигуру, прижимавшуюся к столпам прямо под камерой наблюдения. Времена неспокойные, терроризм по подворотням шныряет, вот и решили выставить охранницу от греха. Никаких законов я накануне не нарушал, даже не помочился ни разу за полтора часа плюс пять минут. Так что сделать она мне ничего не могла. Но я не хотел привлекать к себе лишнего внимания, а потому не стал лезть на рожон и пристроился за высокой кованой оградой на тротуаре через дорогу. Хватило одной сигареты. Выскользнувшую из резных чугунных ворот фигуру я узнал бы с закрытыми глазами, не то что в сумерках. Я пошел следом. Быть замеченным не боялся, народу здесь в это время как тараканов в ночной раковине с немытой посудой. К тому же накрапывал дождик, и я прикрывался зонтом, а у нее был поднят капюшон. И вообще, она никогда не оглядывается. Играть в мистера Холмса, фиглярствующего в Уэст-Энде, долго не пришлось. Через три квартала, прямо перед Трафальгарской площадью, она свернула влево, к вокзалу чарин кросс Следствие окончено, мы едем домой. В электричке я сел в другой вагон, автобуса подождал следующего, а когда вошел в квартиру, искренне удивился, увидев ее. «Ты разве не собиралась погулять по дождю?» «Передумала, решила дома побыть, а ты не ожидал?» «Нет, но я рад». Она моей радости явно не разделяла. Сидела на диване, листала журнал, гладила икры, И так великолепная, а теперь еще и продепилированная до блеска, хмурилась. Дернул меня черт за язык, а ты так ни с кем и не спала? Долгий, прямой, впервые, кажется, ненавидящий взгляд. С чего вдруг? Да так, проснулся сегодня, подошел к зеркалу, а на голове самый настоящий рог. Это правда! Волосы мои всегда были непослушными, но такого аккуратного, стройного и вертикального 10-сантиметрового вихра на затылке наблюдать до сих пор не приходилось. Я не хочу об этом говорить. Почему же? Ты ведь теперь считаешь себя свободной. Я и раньше считала себя свободной. Но раньше ты ни с кем не спала и не собиралась. По крайней мере, так говорила. Я говорила правду и сейчас ни с кем не спала, А если пересплю, перед тобой отчитываться не буду. Открыть рояль, Настяж, на полную, до отказа, до отката, до обрыва, до облома и по струнам сковородой, с размаху. Гудеж утих. Что ж, сам напросился. Ты ведь вчера не ходила на йогу. Снова тот же взгляд. Нет. Собиралась, но не пошла. И выпивала не только с Келли. «Да? Как интересно. А с кем еще?» «С Пьютридием». «А ты что, следишь за мной?» Феныч сказал, что Пьютриди хвастался вчерашним стейком в Смоленске за 7 фунтов. Сопоставить несложно. Смоленский это бар, который сейчас отмечает свое двадцатилетие ценами двадцатилетней давности. На днях я сам рассказал ей об этой скидке, и она собиралась сходить туда со мной. А сходила с Пьютридием». «Ну и что?» Хороший вопрос. Универсальный. Говоришь «Ну и что?» И собеседник сбит с толку. Напрочь. Да нет, ничего. Я только не понимаю, зачем ты мне лжешь. Ты ведь чувствуешь себя свободной. А много ли дадут за убийство Пьетридия при смягчающих обстоятельствах? Ведь состояние аффекта – это смягчающее обстоятельство. Можно, наверное, и условным отделаться. Ты сядешь за двойное убийство. Я что, спросил вслух? Почему двойное? Никого больше убивать я не собираюсь. Я сделаю так, что мою смерть тоже припишут тебе. Твою смерть? Ты готова за Петридия жизнь отдать? Вы ведь даже не любовники? Ты уже спрашивал, больше я не собираюсь это обсуждать. Пару лет назад ее увлекла компьютерная игрушка. В ней все почти как в жизни, только лучше: Создаешь себе второе я? обучаешь его всяким полезным навыкам, находишь ему работу, обустраиваешь ему жилье, возишь его на курорты, водишь на танцы, знакомишь, влюбляешь, женишь, обзаводишь детьми. Ее альтер-эго зарабатывало очень прилично, так что виртуальный дом быстро стал тем, что я никогда не смогу предложить ей на самом деле. В гостинах антикварная мебель, в спальнях будуары, арт в огромном саду фейерверки, арфы, этюдники и бассейн. На все это добро стекались трехмерные соседи и их знакомые, один из которых вскоре стал ее виртуальным мужем. В игре все было как в жизни, вот только возможность развода программисты не предусмотрели. Наверное, хотели, чтобы придуманный ими мир хоть чем-то был лучше настоящего. «Как он мне надоел!» — сказала она однажды, щелкнув ноготком по экрану лэптопа, на котором суетился ее супруг по нарошку «Ну вот что мне с ним делать?» А на следующий день радостно объявила, что нашла выход. Я заманила его в бассейн поплавать, а сама вылезла и тут же убрала лесенку. Представляешь, он не смог выбраться и утонул. Смотри, какая смешная могилка. И правда смешная. Я легко отделался. Почему ты считаешь меня врагом? Разве я это заслужил? Знаю, что не всегда поступал правильно, знаю, что порой делал тебе больно, но тебе ведь было когда-то хорошо со мной. Ее фотографии в комнате всюду. Я люблю на них смотреть. Она тоже. Должно же у нас оставаться хоть что-то общее. Вот она одна, вот с мамой, вот с дельфином, вот с моей мамой. Вот она подписывает открытку в кафе, смеясь какой-то моей шутке. Вот позирует мне у маленького ресторанчика в Доминикане. Вот у церквушки в Милане. А вот мы вместе, радостные молодожены в ветреном Владивостоке. Отскок. Сюрприз. Выяснив, что старый добрый сканер несовместим с новым лаптопом, купил новый с примочкой для пленки. Отсканировал 4 или 5 пленок, годами скрученных в рулоны и оттого совершенно не желавших лежать спокойно. Вздохнул облегченно и решил убрать целулоид нарезанный теперь на аккуратные полосочки в какую-нибудь папку из тех, в которых хранятся древние и давно ненужные бумаги. Открыл одну, пошелестел с щитами, выписками из банка и прочей белибердой. Поставил на место до лучших времен. Открыл вторую тот же результат. Открыл третью и ахнул. Папка набита полиэтиленовыми листами, в которые заправлены полоски фотопленки по 4, 5 или 6 кадров. Сотни и сотни пленок. Бог мой, я о них давно забыл. Я и не подозревал, что у меня их столько. Теперь я понимаю, почему так долго не мог расстаться с прошлым. Раньше порвал фоточки и не о чем вспоминать. А современные фотографии не рвутся и не горят. Точнее, горят Но только вместе с телефоном или компьютером. «Тебе ведь было хорошо со мной. Что же такого страшного я сделал, что ты меня возненавидела?» «Я не ненавижу тебя, но когда ты ведешь такие разговоры, ты думаешь, что я могу остаться с тобой, да?» «Да». «Как глупо, боже!» «Я не останусь с тобой. Может быть, я вернусь». Хотя после всего, что ты наговорил, хочется этого все меньше. Но я не останусь. Забудь. И я ломаюсь. Кажется, впервые за три страшных месяца до меня доходит «это не игра». И я становлюсь юродивым. Я знаю это, я это вижу. Но снова, в который уж раз, от меня ничего не зависит. «Хорошо, я забуду», — говорю я и Улыбаюсь в темноте нашей спальни, плачущей от воспоминаний. «Прости меня за гадости, которые я говорил и делал. Сейчас ты снова просишь прощения, а завтра все повторится». Она лежит, укрывшись по подбородок, спиной ко мне, лицом к окну, за которым давно ночь, и непрекаянно тявкают лисы. «Я постараюсь, чтобы не повторилось». «Я по-прежнему улыбаюсь. Я стараюсь утешить спальню». Илис. Не вслух и немысленно даже, а как-то иначе. Я не знаю, как. Зато теперь я знаю, как не сходит благодать. Как становятся блаженными, бумажными. Я понял, что поступал неправильно, и буду иначе. Как иначе? Так, чтобы было хорошо. Кому? Всем. Кому всем? Тебе, мне, Пьютридию. «Всем. И как ты этого добьешься?» «Не знаю. Каким-нибудь хорошим, добрым способом. Ты меня пугаешь. Она поворачивается лицом ко мне. «Ты в порядке?» «Да, мне хорошо. Я не буду больше тебя пугать». «Почему ты такой...» «Какой?» «Не знаю. Жидкий». «Ну вот, ты еще и обзываешься. Не думал, что ты антисемитка». Теперь она тоже улыбается. А я пугаюсь, вижу, что мелю чушь, что играю в идиота, но играю ли? О, черт! Или в таких случаях правильнее обращаться не к черту, а к Боже, что со мной происходит, и зачем, и за что? Кривозубый и лысоватый, я вернусь в это забытье. Обернув сон, как крысу ватой, постараюсь забыть ее Я заранее знаю тщетно что-то знать, хоть я не Сократ. Я уверен в себе вообще-то, но уверенней в ней сто крат. Света больше не взвидев серого, прокляв страшную ночь любви, Светкой Сакуры бросив серо вам, мура, найду в крови. Я, наверное, ночью умру. Опять про смерть, но теперь это не я, это она. Что? «Зачем ты так говоришь?» «Больно. В груди». «Кажется, она тоже не играет. Я знаю, как может болеть сердце». «И дышать. Не могу дышать». «Я трогаю ее за плечо. Осторожно. Потому что это раньше она любила мои прикосновения, но теперь не раньше». «Про смерть. Это она, конечно, чересчур. Но ей правда больно. А мне правда страшно». «Вызвать скорую?» Не надо, я не хочу в больницу, само пройдет, уже немножко легче. Потом стало еще немножко легче, и еще, и она уснула.